Октавиан Август с большим интересом следил за работой великого поэта. Выступив в военный поход против кантабров, он забрасывал Вергилия письмами с просьбами и даже шутливыми угрозами, чтобы ему прислали бы хоть первый набросок, хоть какое-нибудь полустишие из Энеиды. Примечание. Светоний. Вергилий Глава 31. Конец примечания. В одном из ответных писем императору Вергилий лишь оправдывался. «Право, я получаю от тебя многочисленные записки. Если бы, клянусь Геркулесом, у меня было ныне что-нибудь достойное твоего слуха, то я охотно послал бы тебе кое-что именно из моего Энея. Однако это такая незавершенная вещь, что мне кажется, будто я приступил к такому труду чуть ли не по недостатку ума, так как ради этого труда я отдаюсь также другим и притом гораздо более превосходным занятиям. Примечание. Макробий. Сатурналии. Книга 1, глава 24, страница 11. Конец примечания. Тем не менее, Вергилий представлял на суд друзей некоторые отрывки из Инаиды, что позволило поэту проперцию с восторгом написать «Пусть же Вергилий поет побережье актийского Феба, пусть воспевает он нам храброго Цезаря Флот, он, кто брани теперь воскрешает троянца Энея и воздвигает в стихах стены лавиния вновь, Римские смолкните все писатели, смолкните греки, нечто рождается в мир, что Илиады славней. Примечание. Проперций, книга вторая, глава тридцать страницы шестьдесят первая, шестьдесят Конец примечания. Лишь в двадцать третьем году поэт представил на суд Октавиана вторую, четвертую и шестую песни Энеиды. Вергилий читал их лично, в присутствии всей семьи Принцепса. Во время чтения сестра Августа, Октавия, потеряла сознание, ее с трудом привели в чувство. Это произошло потому, что в шестой песне, стихи на страницах 860 и 885, Вергилий упомянул ее недавно умершего в возрасте 20 лет сына Марцелла, который был зятем и преемником Августа. Чувства матери не выдержали такого испытания. Примечание. Светоний Вергилий, глава 32, конец примечания. Желая улучшить содержание Энеиды, и лично ознакомиться с теми местами где жили и действовали герои его поэмы вергилий в девятнадцатом году решил предпринять трехгодичное путешествие в грецию и малую азию он уже давно собирался отправиться путешествовать и в двадцать третьем году даже чуть было не отплыл в афины о чем его друг гораций сочинил полную иронии оду посвященную кораблю вергилия Примечания Гораций, Оды. Книга первая, глава третья. Конец примечания. После завершения Энаиды Вергилий намеревался отойти от поэзии и полностью отдаться изучению философии, которая питал особое пристрастие с ранней юности. Однако, встретив в Афинах возвращавшегося с востока Августа, поэт изменил свое решение поддавшись на уговоры императора, предложившего ему вместе возвращаться в Италию. Примечание. Светоний. Вергилий. Глава 35. Конец примечания. Дело в том, что у Вергилия начались проблемы со здоровьем. При осмотре развалин древнего города Мегары Вергилий получил сильнейший солнечный удар. Здоровье поэта и без того некрепкое, стало стремительно ухудшаться. Август, очевидно, заметил это и настоял на немедленном возвращении Вергилия в Италию. На корабле, плывшем по бурному Адриатическому морю, состояние поэта из-за начавшейся морской болезни еще более ухудшилось. Тем не менее Вергилию удалось добраться до калабрийского города Брундизи, где он окончательно слег. Примечание. Светоний. Вергилий. Глава 35. Конец примечания. Все попытки врачей спасти великого поэта оказались бессильны. Будучи уже на пороге смерти, Вергилий призвал своих ближайших друзей поэтов Вария Руфа и Плотия Тукку и попросил их сжечь в печи незаконченную рукопись Энеиды. Однако его друзья наотрез отказались сделать это. Более того, этому резко воспротивился и сам Август, категорически запретивший уничтожать столь великую, по его мнению, поэму, достойную пера самого Гомера. Когда Вергилий потребовал свой книжный ларец, чтобы лично сжечь Энеиду, Ему мягко отказали. Поэтому в последние часы жизни он уже не упоминал о поэме и лишь попросил Вария и Тукку не публиковать после его смерти ничего, что не опубликовал при жизни он сам. Примечание. Светоний. Вергилий. Главы 39-40. Конец примечания. Кроме того, Он распорядился половину своего имущества отдать сводному брату Валерию Прокулу, четверть – Августу, двенадцатую часть – Меценату, а все остальное – Варию и Тупке. Примечание Светоний, Вергилий, глава 37. Конец примечания. Почему Вергилий хотел уничтожить Энаиду? Сложно ответить на этот вопрос. Одни ученые считают, что поэт просто не хотел оставлять свое произведение незаконченным. Другие полагают, что он разочаровался в политике Августа, и ему стало стыдно за то, что он так непомерно возвеличивал принципса. Некоторые предполагают, что, не имевший потомства Вергилий, воспринимал свои произведения как собственных детей, Энеида не была закончена, и поэт не хотел выпускать несовершенное дитя на свет. Умер Вергилий в Брундизии за 11 дней до октябрьских календ, в консульство Гнея Сентия и Квинта Лукреция, то есть 21 сентября 19 года. Его тело было перевезено в Неаполь и похоронено в роскошной гробнице на второй миле от города по Путелуанской дороге. Примечание. Светоний, Вергилий, главы 35-36. Конец примечания. Для надгробной плиты он сам перед смертью сочинил следующую эпитафию. «Мантуей был я рожден, Калабрии отнят» покоюсь в Партенопее, воспел пастбище, сёла, вождей. Примечание. Город Брундизи, где умер Вергилий, находится на территории Калабрии. Партенопея — древнее греческое наименование города Неаполь. В последней строке содержится намёк на три главных произведения Вергилия — «Буколики», пастбища, георгики, села, Энеида, вожди. Перевод Шервинского. Конец примечания. Гробницу Вергилия долгое время с благоговением почитали. Позднее поэт Силий Италик даже приобрел место, где находилась гробница великого поэта, и всячески забохился о ней. Ходил на его могилу, как в храм». Примечание. Плиний младший. Письма. Книга третья, глава седьмая, страница восьмая. Конец примечания. Поэт Марциал даже сочинил по этому поводу эпиграмму. «Всеми почти что уже покинутый прах, И Марона, имя священное, Чтил лишь один одинокий бедняк. Силий решил прийти на помощь возлюбленной тени» и почитает певца ныне не худший певец. Примечание. Марциал. Книга 11. Глава 50. В скобках 49. Конец примечания. В период Средневековья, однако, гробница Вергилия оказалась заброшена и со временем исчезла с лица земли. О могиле великого поэта Вспомнили только в XIV веке великие Петрарка и Боккаччо. После бесплодных поисков с гробницей Вергилия отождествили остатки древнеримского подземного фамильного Колумбария, погребального сооружения с нишами для урн в стенах внутреннего помещения, расположенного на окраине Неаполя, а отнюдь не на второй миле от города по Путеоланской дороге. Примечание. Федорова-Лесницкая. Неаполь и его окрестности. Века-люди-искусство. Страницы 35-36. Конец примечания. Именно благодаря Августу, после смерти Вергилия, Энеида все же увидела свет. Принцепс лично приказал поэту Варию внести в текст поэмы необходимые правки и издать ее. Примечание Светоний. Вергилий. Главы 37, 41. Конец примечания. Однако Варий ограничился лишь небольшой редакторской правкой и не стал ничего дополнять, поэтому в поэме имеются неоконченные стихи. Энеида быстро стала одним из самых популярных и читаемых произведений. Уже в период принципата ее как и другие произведения Вергилия, начали изучать в школах, перевели на греческий язык. Отдельные стихи из Вергилия можно встретить на предметах древнеримской утвари, на стенах домов, на гробницах в виде эпитафий. В античный период также появились весьма объемистые комментарии к произведениям великого поэта, принадлежащие Сервию Гонорату, IV век нашей эры, Тиберию, Клавдию, Донату, IV-V века нашей эры, Валерию Пробу, V-VI века нашей эры. Многие античные и средневековые поэты подражали Вергилию, учились у него. В период средних веков Вергилий продолжал почитаться как величайший античный поэт чему немало поспособствовало толкование христианами содержания его четвертой эклоги как предсказание рождения Христа. Вергилия даже стали считать волшебником и чародеем, гадали по его произведениям, открывая наугад страницы. Однако нашлись и такие, кто принялся несправедливо критиковать Энеиду и другие произведения Вергилия. Уже при его жизни были написаны груды трактатов, обвиняющие его в плагиате, ошибках и погрешностях. Примечание. Святоний Вергилий. Глава 44. Конец примечания. Даже соратник Августа, полководец Марк Випсаний Гриппа, явно ничего не понимавший в поэзии, обзывал Вергилия подкидышем мецената, изобретателем новой манерности, не напыщенной и не сухой, но слагающейся из повседневных слов и потому незаметной. Примечание. Светоний, Вергилий. Глава 43. Конец примечания. Но, как справедливо отметил Светоний, в хулителях у Вергилия не было недостатков. И неудивительно, ведь были они даже и у Гомера. Примечание. Светоний. Вергилий. Глава 43. Конец примечания. Доставалось поэту от недоброжелателей в средние века и в новое и новейшее время. Его обвиняли уже не столько в плагиате, сколько в пропаганде политики цезаризма, в угодничестве, лизоблюдстве и присмекательстве перед августом. Однако подавляющее большинство людей, знакомившихся с произведениями Вергилия, очень быстро попадали под очарование его чудесной поэзии и навсегда становились самыми преданными его почитателями. Справедливости ради следует сказать, что для Вергилия, как, впрочем, и для Горация, годы гражданских войн не прошли даром. Поэт слишком много пережил И Август, обеспечивший наступление долгожданного мира для всех римлян, казался ему действительно неким божеством. Он, очевидно, искренне верил в то, что Август восстановил именно республику с заглавной буквы. Судьба благосклонно отнеслась к Вергилию, и он не дожил до тех времен, когда принципат Августа в полной мере показал свой хищный оскал единовластия. Еще одним ярчайшим представителем кружка мецената был лирический поэт Секст Проперций. Родился он, как считается, около 50-го года в Умбрии, в городке Асизий, современный Оссизи) в довольно бедной, но, вероятно, знатной всаднической семье. Примечание. Проперции. Проперции книга первая глава двадцать страница десятая книга четвертая глава первая страница шестьдесят 64, шестьдесят четвертая сто двадцать первая сто двадцать шестая книга вторая глава двадцать страница тридцать 38. тридцать книга вторая глава тридцать четвертая страница пятьдесят пятая пятьдесят шестая конец примечания васссизи Открыты развалины римского дома, стены которого расписаны фресками с греческими стихами. Полагают, что это и есть отчий дом Проперция. Отец будущего поэта умер рано, когда тот еще был ребенком. А мать он потерял в 16-летнем возрасте. Примечание Проперций, Книга 4, глава 1, страницы 127-128, 131-132. Книга вторая, глава 20, страницы 15-16. Конец примечания. Гражданская война не обошла стороной семью Проперция. В результате осады Перузии современная Перуджа погиб один из родственников Проперция Гал, созавшийся на стороне противника Октавиана Луция Антония, брата Марка Антония. Примечание Проперций Книга первая, глава двадцать первая, книга первая, глава двадцать вторая. Конец примечания. В результате конфискации сорок первого года семья Проперция потеряла значительную часть своих земель, и в дальнейшем молодому человеку пришлось отправиться вместе с матерью искать счастье в столицу. Примечание. проперций Книга четвертая, глава первая, страница сто двадцать восьмая, сто тридцатая. Конец примечания. Здесь, судя по его стихотворениям, обильно сдобренным мифологией, проферций получил очень хорошее и разностороннее образование, необходимое для карьеры оратора и адвоката. Весьма вероятно, что даже после конфискации он оставался достаточно обеспеченным человеком, поскольку, в отличие от многих других провинциалов, закончив свое обучение, не стал стремиться делать карьеру или добиваться богатства, а напротив, всецело отдался поэтическому творчеству и любви. В 28 восьмом году увидела свет его первая книга Элеки, посвященных загадочной красавице Кинфи. Настоящее ее имя было, как полагают, Гостия. Примечание. Апулей. Апология. Глава 10. Конец примечания. Неясно, однако, какое положение занимала она в римском обществе. Судя по описанию Проперция, это была необыкновенная гетера, а незамужняя, свободная, довольно образованная и красивая женщина, обладавшая музыкальным и поэтическими талантами, которую в силу этого преследовали многочисленные поклонники. Тем не менее последние обстоятельства ничуть не охладило влюбленного поэта напротив страдая от чрезвычайно переменчивого и капризного характера кинфии от ее многочисленных измен ревности и интрижек он продолжал пылко любить ее на протяжении более пяти лет почти до самой ее смерти. именно кинфии он посвятил первые три книги своих элегий. Все свое внимание проперций сосредоточил на переживаниях любви, на своей страсти к кинфии, на муках ревности, скорби и неудовлетворенности жизнью. Любовные элегии – это действительно лучшее из всего, что создал поэт.